Глава шестая. Эта дверь была меньше обычной. Взрослому человеку пришлось бы пригнуться, чтобы войти в нее. Но для Эмоджин она оказалась в самый раз. Интересно, что там за дверью? Может быть, это не простое дерево, а тайник для сокровищ, которые миссис Хаббердеш когда-то спрятала, а потом забыла? Бабочка переползла на дверь и замерла около замочной скважины. И Моджин опустилась на колени запачкав и без того грязные джинсы и заглянула внутрь, но не увидела ничего, кроме темноты. — Ты это хотела мне показать? — спросила она, отстранившись от двери. Вместо ответа сумеречная бабочка аккуратно сложила крылышки и протиснулась в замочную скважину. — По всей видимости, это значит «да». Решила Эмоджин, она встала, открыла дверь и переступила порог. Когда глаза немного привыкли к темноте, Эмоджина различила какие-то огромные тени. Через несколько секунд она поняла, что это деревья. Значит, она очутилась одна денешенька в незнакомом лесу, да еще перед самым закатом. Ветви деревьев рвали в клочья пасмурное небо. Тысячи вопросов проносились в голове. Как лес? Может быть, внутри дерева? Почему здесь нет ливня? И почему тут так темно и тихо? Казалось, лес укрыт огромным тяжелым одеялом. Эмоджин обернулась на дверь и поняла, что звуки за спиной ей не чудились. За ней в самом деле шли по пятам. Ее младшая сестра... как раз переступала порог мария освещал свет из сада хабердеш ее волосы потемнели от дождя одежда была вся в грязи а глаза сияли мария прикрыла за собой дверь видимо петли были хорошо смазаны потому что дверь легко подалась и с громким щелчком захлопнулась глаза сестер встретились мари — закричала Эмоджин. — Что ты здесь делаешь? На мгновение Мари как будто испугалась, по крайней мере растерялась, но очень быстро взяла себя в руки. — Что я здесь делаю? — переспросила она. — Могу задать тебе тот же вопрос. — Значит, ты за мной следила? — процедила Эмоджин, скрестив руки на груди. — Тебе никто не разрешал входить в сад Хаббердеш, как и тебе. Огрызнулась Эмоджин. — Ты можешь оставить меня в покое? — Я все расскажу бабушке. Ты преступница. Эмоджин вскипела. Это была ее сумеречная бабочка, ее сад и ее потайная дверь. Мари никто сюда не звал. Она самовольно вторглась в чужое приключение, а теперь еще угрожает все испортить. И Моджин нестерпимо захотелось запустить в сестру чем-нибудь тяжелым или изо всех сил дернуть ее за рыжий хвостик на макушке. Нет, ей хотелось заставить ее исчезнуть. — Так чего же ты ждешь? Иди, я бедничьи бабушке, и пойду. Мария схватилась за ручку двери, но потом обернулась через плечо. — Ну что встала? — прошипела И Моджин. — Дверь? — Оно не открывается, — сказал Мари. — Отойди. Эмоджин подергала ручку, но дверь не поддавалась. — Молодец, отлично! — заорала она. — Я не знала, что она захлопнется, — завыла Мари. — Ты просто глупая малявка. Если не знаешь, как что-то устроено, просто не трогай. — Это ты виновата, — всхлипнула Мари. Это ты первая ее открыла. Лучше бы ты осталась дома, ты всегда все портишь. Почувствовав нарастающую в груди панику, Эмоджин стала пинать дверь ногами, яростно колотила по ней кулаками, но все было бесполезно. А сумеречная бабочка, которая привела ее сюда, бесследно исчезла.